Глава 5. Приятель Мигеля был его полной противоположностью: высокий, суховатый, молчаливый, с тоненькими усиками и щетиной на щеках, придающий лицу недобрый и мрачный вид. Одет он был в светлый костюм, курил сигареты и источал запах сладкого одеколона. Похоже, что Мигель заранее рассказал ему обо мне и моих проблемах, потому наше знакомство и переход к делу были стремительны. Мы вышли на улицу. Приятель показал рукой на открытое кафе, столики которого располагались прямо на тротуаре. Первым сел на стул из белой плетенки и заказал бутылку красного вина. После чего, обращаясь к Мигелю, о чём-то долго и медленно говорил. Я разобрал только слово Эквадор и в который раз пожалел о том, что не знаю испанского. Мигель несколько минут переваривал то, что сказал ему мой работодатель. Потягивал винцо, морщил лоб, постукивал пальцами по столу, после чего сказал, что мне предлагается съездить с поручением в столицу Эквадора. А оттуда переправиться в Колумбию, за что я получу хорошие деньги. Но кто мне откроет визу для въезда в Эквадор? спросил я. Перуанец усмехнулся и махнул рукой. Из его объяснения я понял, что самолетом, конечно, не пропустят, но есть иной, надежный путь. Добраться автобусом до эквадорской границы и на контрольном пункте сунуть пограничнику 10 долларов. Этот документ действует безотказно, отказа, похлеще американского паспорта, с которым беспрепятственно пропускают через все южноамериканские границы. Я согласился. Анна, выслушав меня, сказала: "Не нравится мне это поручение. Хорошие деньги просто так не платят. Но у нас Нет выбора. Нет. Поэтому завтра же отправляемся в Эквадор. Не отправляемся, а отправляюсь. Ты, если хочешь, можешь подождать меня здесь. Ты опять у нас началась словесная перестрелка, и я начал уже было опасаться, что мы крепко поругаемся. Как Анна неожиданно уступила, села на койку и махнула рукой Уболтал. Поезжай один. Но имей в виду, без тебя я в влапас не поеду. За час до отъезда я снова встретился со своим новым знакомым. Тот без лишних пояснений протянул мне аккуратно завернутый в плотную бумагу, перевязанный бечевкой и упакованный в полиэтилен пакет. Я взвесил его в руке, покрутил, подбросил и сказал по-испански фразу, которую учил вчера весь вечер. Хорошо. Я сделаю все, как надо. Но что это? Перуанец дымил сигаретой и распространял вокруг себя запах одеколона. Документы, ответил он. Это слово Я понял и без переводчика Мигеля. Я благополучно доехал до столицы Эквадора, города Кито. Почти сутки, изнемогая от духоты в автобусе и изучая испанский разговорник, встретился с человеком по имени Валентино, которому должен был отдать пакет. "Отлично", сказал Валентино, похлопав меня по плечу. "Завтра Собирайся ехать в Колумбию, отвезешь кое-что. Мои познания в испанском расширялись поминутно. Я начинал понимать, что мне говорили. Валентина проводил меня до границы Эквадора с Колумбией. Там еще раз успокоил: "Перейти её несложно. Главное держать себя уверенно". В приграничной зоне Я познакомился со смуглой, симпатичной девушкой, в глазах которой безошибочно угадывалось намерение перебраться в Колумбию. Красотке явно не хватало компаньона, и русский чудак в старой военной форме, который смешно коверкал испанские слова и не пытался, в отличие от местных водителей, сразу стащить с нее джинсы, вполне ей подошел. Вместе с ней Я и перешел границу. Сделать это оказалось и в самом деле совсем просто. Шагая все время по хорошо утрамбованной тропинке, миновав какую-то деревушку, мы через несколько часов добрались до колумбийского города Паста. Там мы и расстались, хотя молодая мигрантка надеялась на развитие отношений, но я был озабочен только тем, как быстрее выполнить поручение и заработать деньги. И еще меня удерживало от любовных приключений воспоминания об Анне. Кажется, я скучал по ней. Я довольно быстро разыскал того, кому надо было вручить сверток. Все повторилось, как и в Кито. Меня похлопали по плечу, взамен свертка дали новый пакет и отвезли назад к границе с Эквадором. Я не очень понимал смысл всех этих манипуляций, но раз за них обещали заплатить, то добросовестно работал, не очень-то задумываясь над тем, что перевожу из одной страны в другую. На границе все пассажиры автобуса проходили досмотр личных вещей. Полицейские довольно тщательно обыскали объемный багаж двух метисов Проверили содержимое чемоданов группы негров. Едва ли не раздели какую-то эмоциональную дамочку. Я был спокоен. Я ждал своей очереди и был готов предъявить к досмотру сумку, в которой лежали кусок мыла, банка консервов, туристский нож, да пакет для Валентина. Но полицейские, мельком взглянув на меня, прошли дальше. Этот Валентина был деловым парнем. Как только я вручил ему пакет из Колумбии, тот сразу закрылся в комнате и вскоре вынес оттуда небольшую стопку купюр. Вот, как договаривались, сказал он, вручая мне деньги. 500 долларов за работу, а это за автобус. Сейчас отдыхай. Душ, бассейн, а вечером Я приглашаю тебя в ресторан. Я давно так вкусно не ел и сначала не замечал ни бронзовых полуобнаженных танцовщиц на сцене, ни лоснящихся от пота усатых лиц своих новых знакомых, которых также пригласил в ресторан щедрой Валентина. И с аппетитом налегал на мясо и овощи. В задымленном воздухе витала испанская и английская речь. Хлопали пробки от шампанского, сновали между столиками виртуозные официанты. "Ты хороший работник", говорил Валентина, тщательно проговаривая слова, чтобы я мог его правильно понять. "Тебя всюду принимают за американца. Потому у полиции ты не вызываешь подозрений". А нас Попади мы в их лапы, они обыщут с ног до головы. Работай с нами, продолжал он. И мы будем тебе хорошо платить. Ты купишь себе автомобиль, и у тебя будет много красивых девчонок. А что я должен буду делать? Валентина пожал плечами и развел руки в стороны. То, что уже делал перевозить в Колумбию и обратно посылки. Все очень просто, дорогой Кирилл. Приятели Валентина дружно рассмеялись. Я сделал вид, что мне тоже смешно. Бокал терпкого красного вина легким хмелем вскружил голову. Мне было жарко. Пот тонкой струйкой стекал по ложбинке между лопаток. Я снова пригубил бокал. На языке висела фраза, которую я давно готовился сказать. Собственно, ничего страшного. Они либо ничего не поймут, либо попросту убьют меня. Но Августино обещал мне больше, наконец сказал я, цепляя вилкой кусок мяса и заталкивая его в рот. Какой, Августино? спросил один из дружков Валентина. Я медленно жевал мясо, размахивая в так челюсти вилкой. Над столом повисла тишина. Я чувствовал, как мужчины уставились на меня. Пусть подождут. Ведь не обязан же я давиться. Я запил глотком вина, вытер губы салфеткой и кинул ее на тарелку. Августино, Карлос А что он тебе обещал? спросил Валентина. Свою дочь мне в жены, Валери. За столом рассмеялись. Напряжение спало. Мой ангел-хранитель вывел меня на правильный путь. А где ты встречался с Августино? спросил Валентино, подливая мне в бокал вина и кладя руку на плечо. Месяц назад я видел его в Пукальпе. А потом он куда-то пропал. Ни его, ни Валери. Да, кивнул Валентина. Это правда. Сейчас он в Боливии, на своем участке. А где это, на участке? Ты знаешь точно, где это? Валентино усмехнулся, склонился над моим ухом и зашептал: В сельве, где много золота. Ну, ты пей, пей. А потом еще расскажешь сказку, как Августино хотел женить тебя на Валери. Я продолжал есть, чувствуя на плечах тяжесть руки. Бронзовая танцовщица спорхнула со сцены, пошла, раскачивая лоснящимися, как у лошади бедрами в проходе между столиков. И неожиданно водрузилась на колени одному из приятелей Валентина. Я почувствовал запах ее духов. Танцовщица смотрела на меня, улыбалась, потом сложила губки клубничкой, словно целовала воздух. Я угостил ее сигаретой и предложил бокал вина. Самое умное, что я могу сделать, подумал я. Это как можно быстрей, как можно тише и незаметнее убежать отсюда. Танцовщица оказалась на моих коленях. Я почувствовал тяжесть сильного, мускулистого тела, запах пота, скользкую и гладкую кожу ее руки. Как тебя зовут? спросила она. Ты, Янки? Нет, он из России. Ответил за меня Валентина. Но ты не знаешь такой страны. Иди, девочка, иди. У этого парня уже есть невеста. Я правильно говорю? спросил он меня. Я кивнул. В ушах всё еще стоял громкий шёпот Валентина. Боливия. Боливия. Круг замкнулся. Эти изнурительные поездки по Южной Америке оказались бессмысленными. Августина в Боливии, в сельве, на своем участке. Может быть, это даже недалеко от Ла-Паса. Я поднял тост за удачу и любовь. Поскучневшая танцовщица вернулась на сцену, оставив мне свой окурок, выпочканный в губной помаде который я тотчас раздавил ногой. Валентино, подмигнув мне, словно напоминая о том, что ему известно о моей тайне, крепко чокнулся со мной, пролив на стол немного вина. Я не спал до полуночи, прислушиваясь к храпу хозяина за стеной. Затем неслышно поднялся снар, оделся, закинул сумку за спину и вылез в окно. Огромная луна отражалась на черной поверхности воды бассейна. Пальмы, словно взъерошенные куклы, застыли вдоль дорожки, выложенной красной плиткой. Ко мне беззвучно подскочил огромный док, молча ткнулся мокрой мордой в руку. Я вздрогнул от неожиданности, но пес меня не тронул. Я подкармливал его, И он быстро привык ко мне. Я сделал два шага вдоль стены дома и остановился напротив открытого окна в комнату, где спал Валентина. Белая шторка подрагивала от его могучего храпа. Я осторожно отодвинул ее в сторону. Призрачный свет луны упал на двуспальную кровать. Валентина спал на животе, Широко раскинув руки и ноги, я положил сумку под окном, вынул из нее нож, опустил его в карман и влез в комнату. Мягкий ковер приглушал мои шаги. Я осторожно приблизился к спящему, просунул ладонь под подушку, пошарил под кроватью. Во всяком случае, в пределах его досягаемости оружия не было. Я достал нож Наполовину оттянул лезвие, чтобы нож можно было держать как пистолет. Спросонок не разберет. Сел на краю кровати, левую руку завел ему под горло, приставил рукоятку ножа к виску и рывком приподнял голову Валентина над кроватью. Он дернулся, попытался вывернуться, но я еще сильнее сдавил ему горло. И сильно ткнул рукояткой ножа в голову. Если ты крикнешь, я выстрелю, сказал я шёпотом. Валентина замер, лишь шумно и часто дышал. Что тебе надо? наконец спросил он. Как найти Августино? Я же тебе говорил, где его участок. Валентина Несмотря на свое незавидное положение, хмыкнул. В сельве карту никто не составлял. Белое пятно может тебя отвезти туда, город, откуда легче добраться. Из Аруру, но я не советую тебе этого делать. Кто в Аруру может помочь? Имя. Ты наглеешь. Парень. Валентина дернул своей крупной головой. Моя рука заскользила по его потной шее. Я понял, что долго не удержу его в таком положении. Валентина пытался разглядеть, действительно ли я держу пистолет. Я снова ударил его по виску рукояткой. Считаю до трёх. 1 2. Я понятия не имел, что буду делать, когда дойду до трех. Но Валентино к счастью сказал: «Варуру сейчас период карнавалов. Там много гринперос проматывают деньги. Они могут привести тебя к Августину, если только если не убьют раньше". Я оттолкнул его от себя, Ухватился за пистолет обеими руками, чтобы Валентина не разглядел его истинного предназначения, и стал пятиться спиной к окну. Если шевельнёшься, выстрелю, предупредил я его. Иди, иди, ответил Валентина, потирая шею. Только не напарись на мою собаку, а то она сожрет тебя. Я не опускал пистолета до тех пор, пока не оказался за окном. Затем быстро задернул штору, подхватил сумку и изо всех сил побежал к бассейну, а оттуда к забору. Док сопровождал меня до пальмы, которая помогла мне перемахнуть забор, и лишь один раз гавкнул, когда я помахал ему на прощание рукой. Несколько часов спустя я был уже далеко